Тридцать. Металлическая скамья на кладбище в Мальме была холодной и чуть сырой. Я не возражал. Я сидел под большим дубом и смотрел на надгробие Юхани и холмик свежей земли, под которым покоилась урна с его прахом. Я не принес с собой цветов, потому что и сам не знал, что приду сюда. Можно сказать, что я просто вёл машину, а она привезла меня сюда. Я не ждал, что получу от Юхани какие-то ответы, да даже будь они у него, как бы я их услышал. Вряд ли я мог найти здесь хоть что-нибудь, что помогло бы мне изменить ситуацию. Возможно, я пришел сюда просто для того, чтобы куда-нибудь прийти. Чтобы подумать. Исчезнувший труп был не единственной моей проблемой. Вначале я не сомневался, что за исчезновением покойника так или иначе стоит здоровяк. Но если бы он что-нибудь об этом знал… Наверняка сказал бы мне. Не в его стиле оказывать людям услуги по доброте душевной. Мне вспомнились его слова о коллекторском агентстве и покупке чужих долгов. Здоровяк планировал все это с самого начала. Мне досталась роль посредника, проводника. И нет ни капли сомнения, что и коллекторское агентство тоже будет проводником. Я заранее представлял себе схему. Коллекторское агентство занимает деньги на покупку моего долга, И как только их деньги находят отражение в моей финансовой документации, единственным капиталом агентства становятся неоплаченные долги. Агентство объявляет о банкротстве, это и есть настоящая цель. Точно так же, как парк приключений должен лопнуть, едва из него выжмут все до последней капли. Должно быть, здоровяк так увлекся соковыжималкой и своей речью, что невольно проболтался. Я сразу понял, что происходит. И что это означает для парка приключений. Со временем он разорится, не в состоянии справиться с долгами и кредитами, а деньги уйдут на то, что не имеет никакого отношения к работе парка. Я вздохнул и выпустил изо рта стройку пара, которая стала видна в свете только что включившегося фонаря. Бизнес-модель здоровика не оставляла места воображению. Он уже продемонстрировал мне ее практические последствия. Сначала в сарае, а совсем недавно на фабрике джемов. У катка, который несся на меня, отказали тормоза, и я погиб под его колесами. Это я готов был принять. За последние несколько месяцев я наделал много ошибок. Я неправильно трактовал события. Тот факт, что сейчас я нахожусь там, где нахожусь, логичен. Все настолько справедливо, насколько вообще жизнь бывает справедливой. Но дело не во мне. На кону стоит парк приключений и все его сотрудники, их рабочие места — Они взяли кредиты, потому что я сказал им, что это разумно, а они мне поверили. Я подумал о Сампе с его детским днем, о Лауре и ее дочери Туули, о Кристиане и его вдруг пробудившейся жажде новых знаний, об Эсе и переменах в его жизни, о Йохане и ее преданности своему кафе. Каждый из них заслуживал лучшего, чем нарушенное обещание, банкротство и финансовый крах. Я подумал о Юхане, его мечтах и желаниях, но в первую очередь о его детском энтузиазме и неутомимой изобретательности. Я не знал, больше или меньше отношения к реальности имеют все эти вещи, но мне хотелось, чтобы они не пропали, чтобы парк расцвел. Но для этого я сначала должен выжить. Я понимала кое-что еще. Я не сразу вник в значение слов «здоровяка». Он сказал, что Игуани известно, что я сделал с двумя его партнерами. Он имел в виду не только смерть на стройке, но и морозильник тоже. Была еще одна причина, по которой я радовался, что запомнил его слова. Они дали толчок к зарождению нового плана. Я долго сидел на скамье. Вокруг стемнело. Наконец я встал. Пора было приниматься за дело.